Глава 4. Полдень ещё не миновал, а осеннее солнце уже устало клонилось к горизонту. Маклин поднял голову, чтобы посмотреть на полосатые, как шкура трески облака над утёсами Солсбери Крэкс, и содрогнулся при мысли о неизбежной зиме. Через несколько минут он нырнёт в бетонное чрево полицейского управления, в мир искусственного света и затененных стёкол. Но пока еще есть возможность, он хочет чувствовать, как ветер касается щеки. Хочет быть где угодно, лишь бы не внутри. «Будете стоять здесь весь день, сэр? Вам хорошо, а некоторых вот дела ждут». Ворчун захлопнул дверь полицейского автомобиля и зашагал через парковку к служебному входу. Однако не прошел он и десяти шагов, как пронзительно взвыл клаксон. Ворчун едва успел отпрыгнуть. Прямо перед его носом у выезда из подземного гаража с визгом и скрежетом затормозил сверкающий новенький ягуар. Долговязая фигура выкарабкалась с водительского сиденья и захромала навстречу. «Прости, Боб, я тебя едва заметил. Солнце ослепило». «Черт побери! Не иди, я уже думал, мне крышка!» Ворчун театральным жестом прижал правую руку к сердцу, а левый похлопал по капоту. «А тачка-то вроде ничего. Пойду проверю ведомость». «Похоже, сержантам наконец оклад подняли, а я и не в курсе». «Да ладно тебе, Боб! Ты лучше попробуй поменьше тратить на пиво и девочек», Макли накинул взглядом сержанта Джона Нитхэма «Для близких приятелей просто Ниди». Царство Ниди располагалось в подземелье управления, где он тянул лямку стража, вещдоков и хранителя лабиринта архивных и складских помещений. В другое время Ниди первым превратил бы собственную оплошность в шутку, но сегодня он выглядел непривычно усталым и подавленным. «Здравствуйте, сэр». Неденеловко развернулся, чтобы поприветствовать Маклина. Похоже, больная нога беспокоила его больше обычного. Маклин вспомнил, каким здоровяком детектив-сержант был в прошлом, когда принял его совсем еще юного под крыло. Если бы сержанту в свое время не встретился тот пьяный громила с розочкой в кулаке, Скорее всего, именно Ниди возглавлял бы сейчас расследование, а Маклин называл бы его сэр. Привет, Ниди. А ведь он не так уж и не прав, Маклин кивнул в сторону ворчуна. Тачка хоть куда? Решил сделать себе подарок к выходу на пенсию, тебе же недолго осталось. В феврале ухожу. В голосе Ниди, впрочем, не слышалось особой радости: Рождество Новый год и до свидания, родное управление. Он воздел руки к мрачным стенам. Словно в молитвенном жесте. Или как если бы ожидал, что из окон грянут аплодисменты. Нитхемы служили здесь еще до того, как на месте старого управления построили это здание. В общей сложности лет 100, не меньше. А вот на мне все закончится. Кстати, как там твой старик? Поинтересовался Маклин. Том Нитхем прослужил здесь патрульным полицейским целых 40 лет. В последнее время его что-то не было заметно, а до того он появлялся регулярно и расхаживал по участку с хозяйским видом, постукивая узловатой тростью и всех подряд. Разумеется, он давно был на пенсии, и формально не имел никакого права здесь находиться. Но ни один начальник не посмел бы напомнить ему об этом. По лицу Ниди пробежала тень. Он открыл дверь машины, неуклюже забрался за руль и только потом ответил. «Опять в больнице. Как раз и направляюсь его проведать». «Тогда передай, что я желаю ему скорейшего выздоровления и прости, что задержал», — спохватился Маклин. «Да ладно, я не поэтому торопился», — успокоил его Ниди. «Главное, убраться отсюда подальше, прежде чем Дегвуду доложат о твоих успехах нынче утром». «Ты-то откуда знаешь?» — изумился Маклин, но Ниди только подмигнул ему, захлопнул дверь и тронулся с места. Разлитая в атмосфере напряжение неумолимо нарастало по мере того, как Маклин взбирался по лестнице от служебного входа к самому сердцу управления. Оно сковывало неподвижный воздух, тяжестью ложилось на плечи, давило на барабанные перепонки. В коридорах ощутимо пахло страхом. Впрочем, возможно, это кто-то из молодых констеблей не успел принять душ перед работой. Самая большая из комнат, отведённых под оперативные штабы, занимала почти весь второй этаж. Её длинные горизонтальные окна выходили прямо на оживлённую магистраль, соединявшую центр города с юго-восточными районами. Маклин задержался у раскрытых дверей, наблюдая сцену, больше всего напоминавшую этюд на тему сверхзанятости. Констабли и сержанты, кто в форме, кто в штатском, носились туда-сюда между компьютерами, доской для записей, размером во всю немаленькую комнату и карта Эдинбурга, которая занимала целую стену. Два десятка голосов что-то бормотали в микрофоны своих гарнитур. Можно было физически ощутить, как трещит по швам бюджет для оплаты сверхурочных. А из-за чего всё это? Из-за дурацкого сообщения информатора, которое привело их к давно покинутому наркоманскому гнезду, скорее всего, вообще не имевшему никакого отношения к нынешнему расследованию, «Ого, гляньте-ка, кого к нам занесло! Я уж начал беспокоиться, не случилось ли чего с тобой». Маклин повернулся к насмешнику, радуясь хотя бы тому, что собеседник не станет сходу мешать его с дерьмом. Инспектор Лэнгли считался вполне нормальным парнем, во всяком случае для сотрудника отдела по борьбе с наркотиками. Вообще-то, с формальной точки зрения, это было его расследование, а группу Маклина придали ему для технической поддержки, что бы там ни имелось в виду под этим. Однако обоим пришлось заниматься не своим делом, из-за непрерывного вмешательства в расследование некоего старшего инспектора, который, к счастью для Маклина, в данный момент здесь отсутствовал. «Так чем твой рейд-то закончился?» — продолжил Лэнгли с живым интересом в голосе. Маклин чуть было не поверил, что ему ничего не успели доложить. Он пожал плечами. «Пока еще неизвестно. Подождем, что скажут криминалисты». По результатам рейда им есть над чем поработать. «О, да, мне именно так и сообщили». Лэнгли поскреб ногтем кончик носа. Потом уставился на палец с таким видом, как будто решал, не облизать ли его. Впрочем, в результате ограничился тем, что вытер ноготь о пиджак. «Боссу, кстати, тоже». Взгляд Лэнгли метнулся через плечо Маклина в сторону открытых дверей. Маклин почувствовал, что температура в комнате упала на пару градусов. Гул голосов смолк. «Черт побери, Маклин, где тебя носила? Мне делать больше нечего, как тебя искать?» Маклин повернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с наименее симпатичным из своих сослуживцев, старшим инспектором Чарльзом Дагвидом, более известным как Дегвуд. Так его называли за глаза по имени персонажа комиксов. На этой неделе Дагвид носил коричневый костюм, если это слово можно было применить к изделию из дешевого полиэстера, вытертому на локтях и манжетах. Долговязый Дагвит больше напоминал школьного учителя, чем полицейского инспектора. Причем из той породы учителей, что не прочь поиздеваться над отстающими учениками и одним своим видом вызывают в школьниках неосознанный протест. Клочковатые, рыжие с проседью волосы, бледная неровная кожа лица, впрочем багровевшая от гнева по малейшему поводу и безо всякого повода, тощая неуклюжая фигура, огромные руки с длинными узловатыми пальцами, он напоминал Маклину орангутана, наряженного в пиджачную пару. Только орангутаны все-таки будут подружелюбней. Постарайся не горячиться, хоть какое-то время. Разрешите напомнить, сэр, я вам докладывал, что хотел бы проверить сообщение моего информатора. Сами знаете, сколько мы сил уже положили, выслеживая эту шайку. Я решил не терять ни минуты, чтобы не дать им шанса опять уйти у нас из-под носа. «Ну и как успехи? Надо полагать, наркоторговцы уже сидят по камерам и плантация марихуаны в Эдинбурге. Положен конец?» издевательски оскалился Дагвит. «Ты ведь в инспекторах, без году неделя. Я ничего не путаю. Вообще-то меня повысили почти год назад, и я не понимаю, какое это имеет отношение». А такое, Маклин, что здесь есть люди, которые соображают в расследованиях чуть побольше твоего. Даже Лэнгли и тот в свое время отправил за решетку дилера другого. А не знаешь ли ты случайно, что самое важное в работе любой следственной группы, а? Тебя ничему такому не учили, а? С каждым «а» Дагвид делал шаг в сторону Маклина и, наконец, навис над ним, извлекая максимальное преимущество из своего роста. А самое важное и есть группа. С этими словами Дагвид ткнул Маклина в грудь ногтем, облупленным и желтым от многолетнего контакта с сигаретами. «Группа! Если это действительно группа, никто в ней не отправляется в рейд с утра пораньше, не поставив остальных в известность. А ты что учинил? Похватал кого придется и вперед, шашки наголо!» Маклин хотел возразить, даже открыл было рот, но тут же снова закрыл. Его уколола мысль, что доля правды в словах старшего инспектора все же имелась. Другое дело, что и группу он не то чтобы совсем проигнорировал, поскольку инспектор Лэнгли тоже присутствовал на оперативке в 6 утра, перед самым рейдом. И было бы справедливо, если бы тот пришел сейчас ему на помощь, вместо того, чтобы незаметно отступить к установленным посреди комнаты компьютерам и сделать вид, что бесполезная информация на мониторах внезапно очень его заинтересовала. «Ну и какими результатами ты похвастаешься в качестве оправдания?» полюбопытствовал Дагвид, нетерпеливо засунув руки в карманы. Почти сразу же он извлек оттуда мятное драже подозрительного желтоватого оттенка, стряхнул с него пару крошек, Маклин в глубине души понадеялся, что это всего лишь табак, и отправил в рот. «На чердаке дома, на который указал информатор, мы обнаружили лампы и гидропонное оборудование» ответил Маклин, после чего перешел к подробному докладу об утренних событиях. Редкий случай, но Дагвид его не перебивал. Вероятно, наслаждался своим мятно-табачным дрожа. Наконец, он принялся ковыряться в зубах желтым ногтем, а потом еще какое-то время изучал то, что удалось извлечь изо рта, прежде чем резюмировать. «Так, значит, сейчас наши криминалисты ковыряются в двух десятках мешков гнилого дерьма». «И ты сам говоришь, что плантация давно заброшена». «По крайней мере, мы знаем, что наша шайка была там», попытался улыбнуться Маклин. «Да мы и так знаем, где она была. У нас, Маклин, десяток мест по всему городу, где они уже успели побывать». Дагвит махнул своей лапищей в сторону полицейских за компьютерами, старательно молотящих по клавишам и близоруко вглядывающихся в мониторы. «Ты так можешь находить мне место за местом, где они были». «А я хочу знать, где они сейчас?» «Я понимаю, сэр, но...» «Да не желаю я ничего слышать. Уже наслушался. Можно подумать, мне мало этого чертова Лэнгли, который блеет над ухом весь день, как овца в течке. Я включил тебя в следственную группу по совету суперинтенданта Макентайр. Она почему-то решила, что от тебя будет толк». Дагвит сморщился. Как будто одной мысли о его, непосредственной начальнице, было достаточно, чтобы окончательно испортить ему настроение. «Может, ее твоя честная физиономия и впечатляет, но не меня. Если вы не нуждаетесь в моей помощи, сэр, то у меня и без вас хватает работы». Начать с того, что мы так и не успели выяснить, кто стоит за поджогами тех старинных зданий. Маклин почувствовал в своем голосе нотки, больше подобающие дерзкому школьнику перед лицом учителя но брать свои слова обратно было уже поздно. Дагвит мгновенно ощетинился и побагровел, подобно потревоженному осьминогу. «Ну и вали отсюда!» Он начал срываться на крик. «Давай, Маклин, лови своего несчастного поджигателя, а настоящую работу оставь тем, кто в ней хоть что-то понимает».